Сидя за прекрасно сервированным столом, Олес и Майк общались почти час. На отсутствие аппетита землянин никогда не жаловался. В какой-то степени это была психологическая разрядка. Рассказывал больше Аланец, а Храбров его внимательно слушал. Путь Витаса оказался типичным для боевого офицера. После возвращения экспедиции в систему Сириуса Майка отправили в госпиталь на космическую станцию Янис-51. Там он провалялся два месяца. Затем революция и всеобщий хаос. Аланец не скрывал, что плохо понимал суть происходивших пять лет назад событий. Витас никого не поддерживал и на развернувшуюся драку смотрел со стороны. Звездный флот тогда базировался на внешней границе. Получить назначение на корабль офицер не сумел. В генеральном штабе тоже царила анархия. Кого-то арестовывали, кто-то уходил сам, а кто-то умышленно уничтожал кадровые документы. На восстановление базы данных потребовалось время. Лишь спустя год Майк наконец вступил в должность. Но тут как назло дали о себе знать старые раны. Витаса списали на Алан. Пришлось пройти длительный курс реабилитации, он даже немного запаниковал. Боялся, что навсегда останется на планете. К счастью, в санатории судьба свела капитана с полковником Брантом. Того недавно назначили командиром нового тяжелого крейсера. Штат был укомплектован, но Брант пообещал при случае помочь товарищу. Полковник сдержал слово. Как только со стопелей сошел Кэлвит, Бернсу сразу посоветовали опытного помощника. К тому моменту командующий уже подписал приказ о присвоении майку звания майора. Все формальности были соблюдены. О своих приключениях Русич говорил мало. Побег с Бригета, нелегальная жизнь в Чинкоке. Разумеется, без подробностей. Витасу не стоит знать, какую роль сыграл Олесь в свержении великого координатора. Многие аланцы до сих пор очень трепетно относятся к памяти бывшего правителя. «Реакция Майка может оказаться неадекватной». Особый акцент землянин сделал на армейский этап жизни. Налаживание системы внешнего наблюдения, стратегические исследования, работа на Альфе-2. Час пролетел как одно мгновение. Беседу прервал появившийся в дверях посыльный. Войдя в кают-компанию, лейтенант лихо козырнул и громко произнес «Господа!» Командир судна сообщает, что через десять минут мы подойдем к Янису-97. Рабочая бригада уже начала погрузку. «Я отправлюсь с поисковиками», — вымолвил Храбров, поспешно вставая из-за стола. «Опять лезете в самое пекло, господин майор», — иронично заметил Витас. «Надо же когда-нибудь побывать в открытом космосе», — с улыбкой сказал Русич. Олесь быстро спустился с пятой палубы на третью и зашагал к шлюзовому отсеку. В служебном помещении восемь мужчин облачались в тяжелые скафандры. Тут же лежало еще два десятка комплектов. Землянин попытался одеть один из них, но вскоре запутался и разочарованно проговорил. «Парни, хватит потешаться. Лучше помогите». «Господин майор...» Не переставая смеяться, произнес крепкого телосложения сержант. «Вы все делаете не так. Спешка здесь не нужна». Он подошел к Храброву и умело расправил скафандр. Практически тотчас вспыхнул голограф внутренней связи. Рядом с Бернсом стоял Витас. Помощник уже доложил командиру об очередной авантюре Русича. Взглянув на Олися, полковник жестко сказал. «Господин майор». — Я могу запретить ваш выход. — Но делать этого не стану. Мне понятно, что движет вами. Ведите себя разумно и выполняйте все распоряжения капитана Эквила. — Конечно, — кивнул землянин. Проверив снаряжение подчиненных, высокий русоволосый офицер дал команду на выдвижение. Храбров неторопливо плелся в общем строю. Сразу было видно, что наличие в группе новичка положительных эмоций капитану не прибавило. Работа предстояла нелегкая, а тут еще следи за высокопоставленным дилетантом. Чтобы не обострять ситуацию, Русич в разговоры разведчиков не встревал. Бригада достигла десантного бота и приступила к погрузке. Как оказалось, машина имела систему частичной герметизации. Сейчас ее салон был разделен ровно пополам. Два пилота располагались отдельно от поисковиков. Солдаты расселись по скамьям и надели гермошлемы. Задний люк плавно закрылся. Бот оторвался от пола, слегка качнулся и устремился в открытый космос. Несколько крутых виражей и Олесь отчетливо почувствовал торможение. Вскоре машина влетела в разрушенную станцию. «Мы в шлюзовом отсеке», — вымолвил пилот. «Посадочная площадка повреждена. Я причалил к самой двери. Вам придется ее взломать». «Произвести откачку воздуха», — приказал Эквил по внутренней связи. Эта процедура заняла секунд двадцать. Вскоре давление выровнялось, и над люком загорелась зеленая лампа. «Идем по обычной схеме», — произнес офицер. «Господин майор, вы постоянно находитесь рядом со мной». Два разведчика вышли из бота. От их скафандров тянулись страховочные тросы. Сделав пару шагов, один из аланцев удивленно сказал. «Капитан, здесь до сих пор есть гравитация. Реакторная установка еще функционирует. Не исключено, что...» «Отставить разговоры». Довольно резко отреагировал Эквил. «Прежде дверь». Действовали парни профессионально. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней реплики. Спустя всего три минуты прочный металл поддался, и в массивной преграде образовалась широкая брешь. Отсутствие воздуха указывало на разгерметизацию смежного помещения. Взмах руки, и группа начала десантирование. Ступив на пол шлюзового отсека, Храбров внимательно осмотрелся по сторонам. Разрушения были глобальны. Внешняя стена разбита, всюду торчат погнутые перекрытия, в воротах гигантская дыра, а внизу мрачная черная бездна. Как пилот сумел посадить машину, остается загадкой. Справа от землянина в метрах 15 висел на балках сгоревший бот. В кабине летательного аппарата Олюсь заметил обугленные трупы. По телу пробежала нервная дрожь. Эти люди понимали, что база гибнет, и пытались спастись. Смерть настигла их в последний момент. Легкий толчок в плечо, и Русич побрел за капитаном. Пройдя сквозь брешь, Храбров очутился в зале ожидания. Более страшной картины землянин еще не видел. Около сорока человек в сключенных позах лежали на полу и на лестнице. Система жизнеобеспечения вышла из строя, и люди стали жертвами разгерметизации. Они погибли от удушья и адского холода. Ужасная смерть. Кожа и форма покрылись толстым слоем инея, и разглядеть лица несчастных не удавалось. Но, судя по фигурам, среди погибших было немало женщин. Перешагивая через покойников, разведчики двигались к центральным секторам станции. Один коридор, второй, лестница, столовая. Помещения разгромлены, стены смяты, мебель в кабинетах превращена в груду хлама и валяется на полу. Кое-где зияют пробоины. Внезапно первый солдат остановился. Парень обнаружил труп горга и с интересом разглядывал чужака. Чуть в отдалении лежало еще несколько тел. Десант противника угодил в засаду и понес ощутимые потери. Убитых людей оказалось немного. Вскоре группа продолжила путь. Эквил упорно пробивался к реакторной установке. То, что она работала, подтверждала вибрация корпуса базы. Пару раз бригада натыкалась на завалы. Нагромождение искореженного металла, оплавленные балки, рухнувшие стены. Преодолеть данное препятствие поисковики не могли. Отряд возвращался назад. Делал крюк и обходил опасный участок по другому этажу. Возле боевой рубки один из разведчиков оступился и рухнул в проем между броневыми листами. Аланца спасла страховка. Трос размотался, но выдержал. Солдаты с огромным трудом вытащили товарища наверх. Трупы попадались все чаще и чаще. Закостеневшие кисти, раскрытый рот, выпученные глаза — Олесь старался не смотреть на мертвецов, это зрелище не доставляло удовольствия. Схему Яниса капитан знал прекрасно и через 15 минут вывел группу к командному центру. В зале царил хаос, всюду виднелись следы недавнего сражения, пятна крови, мертвые тела людей и насекомых, брошенное оружие, осколки стекла и пластика. На мостике лежал человек с повязкой на голове. Русич невольно вспомнил последний сеанс связи со станцией. Молодой лейтенант взывал о помощи. Бедняга, он погиб сразу после обрыва канала. Храбров направился к покойнику, но Эквил бесстрастно проговорил. «Не задерживаться. Трупы будем подбирать потом». Отряд миновал командный центр, спустился по лестнице на нижний ярус и вышел к техническим секторам. Неожиданно поисковики уперлись в бронированную перегородку. Капитан приказал первой паре осмотреть боковые проходы. Вскоре солдаты доложили, что они тоже закрыты. На мгновение офицер задумался. После некоторой паузы он обернулся к сержанту и сказал «Надо резать». Подчиненный не спеша приблизился к преграде. «А вдруг там люди?» — вымолвил разведчик. «Судя по всему, двери заперты изнутри». Чисто теоретически, система жизнеобеспечения может поддерживать небольшой участок базы. Гравитация, опять же. «Сомневаюсь», — произнес Эквил. «Блокировка сработала автоматически. Взгляни на пробоины. Стены сектора наверняка где-нибудь повреждены. Я не верю в чудеса. На связь с нами ведь до сих пор никто не вышел. Гробовое молчание». «Это серьезный довод», — согласился сержант. «И тем не менее я бы проверил. Вскрыть жестянку никогда не поздно». «Хорошо», — проговорил капитан, в душе и сам надеявшийся найти живых людей. Едва уловимый жест рукой, и четвертая пара начала крепить к перегородке какие-то приборы. Для чего они предназначены, Олесь не знал, но приставать с расспросами каланцам не рискнул. Они заняты важным делом, и мешать им не стоило. Отступив в сторону... Землянин с интересом наблюдал за слаженными действиями бригады. «Готово!» — наконец сказал солдат, поворачиваясь к командиру. «Шенк, приступай!» — произнес офицер. Сержант с силой ударил обломком трубы по препятствию. Один взмах, второй, третий. На каждый стук стрелки индикаторов реагировали как сумасшедшие. Теперь Храбров понял, зачем поисковикам понадобилась эта аппаратура. Звуки в космосе не распространяются, а значит, услышать ответный сигнал разведчики не могли. Нужно ловить вибрацию стены, другого способа наладить связь нет. Ожидание длилось три минуты. «Тишина», — разочарованно вымолвил кто-то. «Попробуй еще раз», — приказал Эквил. Шенк бил от души, приборы даже зашкаливало, что неудивительно. Толщина перегородки значительная, и индикаторы настраивали на слабый сигнал. Отбросив трубу, сержант прислонился спиной к холодному металлу стены. Он словно хотел ощутить призыв спасшихся людей собственным телом через скафандр. На показания аппаратуры Аланец не смотрел. Надежды таяли с каждой секундой. «Есть!» — воскликнул один из солдат. Стрелка чуть колыхнулась. Пауза. Нервы напряжены до предела, взгляд от прибора не оторвать. Но вот очередной скачок, на этот раз более мощный. Все сомнения рассеялись. Капитан расправил плечи и негромко заметил. «Иногда приятно ошибаться. Шенк, постарайся получить от них хоть какую-нибудь информацию. Главное, сколько людей и долго ли они еще продержатся?» «Будет сделано». Отрапортовал сержант, вновь берясь за трубу. «Корн!» — офицер обратился к связисту. «Свяжись с кораблем! Пусть высылают специальное оборудование и готовят переходники! А мы тем временем поищем место для зачистки!» Настроение у Эквила сразу улучшилось. Еще на Келвите Русич обратил внимание, что все разведчики являлись оланцами. В этом не было ничего странного. Тосконцы только-только пробивались в элиту звездного флота. Число выходцев из подземного мира в экипажах крейсеров не превышало 15%. Такая же ситуация сложилась и на космических станциях. Следовательно, большинство погибших на Янисе – соотечественники капитана. Олесь без труда распознавал тосконцев и аланцев. Цвет кожи, манера поведения, особенности речи, После объединения двух планет прошло всего пять лет. Слишком короткий срок, чтобы увидеть реальные плоды ассимиляции. Работа на базе буквально кипела. Кто-то разбирал завалы, кто-то расширял пробоину во внешнем корпусе, кто-то резал стальные перекрытия. Бездельничал лишь Русич. Неподалеку от Храброва расположился Шенк. Сержант неторопливо, но очень сильно и расчетливо стучал по стене. «Это особая кодовая система, применявшаяся в чрезвычайных ситуациях». Отбив вопрос, разведчик тут же смотрел на стрелку индикатора. Иногда ответ был четким, иногда Аланец просил его повторить. По лицу Шенко текли крупные капли пота. Но ну вот сержант остановился и аккуратно положил трубу на пол. «Капитан», — тяжело дыша проговорил разведчик, — «их двадцать семь». Загерметизировались непосредственно перед штурмом. Аппаратура жизнеобеспечения на грани. Регенерации воздуха практически нет. Они очень ослабли, но часов 10-12 протянут. «Отлично», — сказал Эквил. «Времени у нас достаточно». Вскоре прибыл второй бот. Землянин увидел его через боковую пробоину. Машина медленно, осторожно приближалась к Янису. Пилоту приходилось действовать с ювелирной точностью. Малейшая ошибка, и бот наткнется на торчащую палку или острый угол разрушенной конструкции. Последствия подобного столкновения могут быть печальными. К Олесю подошел командир группы и вежливо произнес. «Господин майор, нам требуется ваша помощь. Сейчас каждый человек на счету. Мы будем резать перекрытие». «Выдвижная переходная труба имеет длину шесть метров. Разобрать нужно втрое больше». «Понимаю», — ответил Русич. «Я в вашем распоряжении. Говорите, что делать». Последующие четыре часа Храбров практически не разгибался и не отдыхал. Поисковики работали, как сущие дьяволы. Яркие лучи резаков, отогнутые балки, летящие в сторону куски стен». Скафандр становился все тяжелее и тяжелее. Порой землянин жалел, что на базе сохранилась гравитация. Еле волоча ноги, Олись оттаскивал от проломов броневые листы, трубы, напольные плиты. К счастью, капитан нашел участок, где повреждения были наиболее значительны. Горги постарались на слабу. В некоторых местах пробоины достигали трех метров в диаметре. Аланцы соединили их воедино и получился довольно широкий тоннель. Русич абсолютно потерял счет времени. Ему казалось, что он трудится целую вечность. Но вот десантный бот развернулся и двинулся вглубь станции. Через минуту переходная труба плотно уперлась в стену технического сектора. Края вспыхнули и вварились в металл. Герметизация достигнута. Эвакуация людей началась. Разведчики стояли неподалеку и молча наблюдали. Они свою задачу выполнили. «Осталось полчаса», — устало вымолвил Эквил. «Пора возвращаться. На обратном пути заберем нескольких мертвецов из шлюзового отсека». Машина оторвалась от пола и, набирая скорость, устремилась к Кэлвиту. Солдаты сидели на скамьях, не снимая гермошлемы. И хотя и давление, и воздух в салоне в норме, Смотреть друг на друга аланцы не хотели. Между поисковиками почти до потолка возвышалась гора трупов. 17 тел. Группа загрузила бот под завязку. Аппарат плавно опустился на посадочную площадку. Разведчики покинули машину и не спеша зашагали к раздевалке. Стянув с себя скафандр, Храбров прислонился спиной к стене и блаженно закрыл глаза. Олис даже не заметил, как уснул. «Я так и думал», — раздался насмешливо добродушный голос. Землянин с огромным трудом разлепил веки. Сквозь пелену он различил силуэт Витаса. Храбров улыбнулся и еле слышно сказал. «Вздремну немного». «Подъем», — бесцеремонно произнес Майк. «Тебе приготовлена отдельная каюта. Там отдохнешь по-человечески». Русич встал и, покачиваясь, побрел за первым помощником. Коридор, лифт, люди — все словно в тумане. Войдя в помещение, Олесь скинул ботинки, расстегнул китель и рухнул на кровать. Аланец укрыл его легким одеялом и тихо вышел из комнаты. Первый этап войны с горгами завершился. Ценой огромных потерь врага удалось отбросить из системы Сириуса. Надолго ли? Ответа на данный вопрос не знал никто.